Павел с робостью глянул на непрочитанные бумаги. А вдруг все оставшиеся такие? Тогда и жить незачем. Нет, не должно этого быть. Я же хочу добра, и народ мой должен понимать это. А если даже не поймет, что ж, оценят потомки. И с новым возбуждением и желанием творить добро император накинулся на бумаги. Ваше императорское величество, велико мое дерзновение, но милости и щедроты ваши столь велики и обильны, что дают мне смелость обращения как к истинному отцу подданных источнику счастья и блаженства. Великий государь, я признаю за долг довести до вашего сведения, что ваш адъютант, майор Котлубицкий, распускает слухи, будто бы опасных преступников во главе с генералом Костюшка, собираются выпустить на свободу. Вы долгом предупредить об этом, ваше величество, для принятия мер к наблюдению за Котлубицким. Всемилостивейший государь вашего императорского величества, нижайший верно подданный полковник Рысинский. Павел шлепнул себя по Да как же я забыл. Я же собирался освободить Костюшка. Слово дал. Если император так худо выполняет обещанное, то что же требовать с подданных? Матушка крайне жестоко обошлась с Костюшкой и с И хоть он много бед причинил России, я выполню свой рыцарский долг и прощу его. А почему бы это не сделать сейчас же? Он ошалеет от счастья. Павел в нетерпении вскочил, радуясь, что сейчас совершит благородный поступок. Запер ящик, тщательно опечатал его, пообещав себе завтра подольше поработать в мыслительной комнате, и уже через час в сопровождении старшего сына и офицеров свиты входил в дом, где под охраной третий год томился в заточении польский генерал Костюшка. Император приказал караульным, у дверей, Покинуть свой пост и перешагнул порог узилища мятежного генерала, взятого в плен на поле боя. Старый Костюшка в удивлении поднялся навстречу с ненавистью и презрением, взирая на русских. Вы свободны, объявил ему радостный Павел. Мне самому хотелось принести вам эту добрую весть. Костюшка был как громом поражен. Его израненное в боях и истощенное в заточении тело, казалось, не выдержит радостной муки. Павел заметил силу своих нежданных слов и остался доволен произведенным эффектом. — Вы много страдали, — продолжал император, наслаждаясь собственным могуществом. — Вас оскорбляли и унижали. — Увы, я тоже страдал, меня тоже оскорбляли. Но теперь мы с вами свободны. Костюшка уже чуточку оправился от радостного шока и готов был принести ответную благодарность российскому императору, но Павел властным взмахом руки остановил его. Он еще не насытился своей добродетелью и хотел словами сделать ее еще значительнее. Я был против раздела Польши, но меня не слушали. Теперь нужно согласие Австрии и Пруссии, чтобы восстановить вашу родину. Должно пройти время. Подчинимся же обстоятельствам. Миром добьемся мира. России нет ни малейшей нужды помышлять о расширении своих границ. Они и так слишком велики. И нам пора думать больше о том, как накормить народ, чем как уничтожить его в наших распрях. Вы свободны? Что бы вы сейчас не ответили, но я желал бы, чтобы вы пообещали мне оставаться спокойным и не возмущать больше поляков против русских. Клянусь, воскликнул люто ненавидевший до сих пор все русское костюшка, тронутый рыцарским благородством Павла. С этой минуты сей невысокий и бледный полководец, дерзнувший с горсткой поляков противостоять России, перестал быть опасным для русского престола, за что и получил от Павла в подарок тысячу русских мужиков, которых в скорости выменил на деньги. К вечеру того же дня И другие знатные польские конфедераты, эти непримиримые враги России, были выпущены из заточения и присягнули в верности и повиновении русскому императору. Обещали проливать свою кровь ради его славы, обязались доносить обо всем, что узнают опасного для его особой империи, поклялись по первому призыву Павла бросить все и явиться к нему на службу.